Вена. 1914 год. Гостиничный номер состоял из нескольких комнат: большой гостиной, двух спален и кабинета с громадным камином. Две горничные и дежурный администратор внесли в гостиную большие букеты цветов и сложили их прямо на столе. Потом горничные расставили букеты по вазам и графинам. доставая их из большого застеклённого буфета. Ещё на столе стояли бокалы и бутылки шампанского. Некоторые бутылки были уже пусты. Чёрт возьми, сколько можно приносить цветы? спросил доктор Абель. Там ещё много, ответил дежурный. Ты стал знаменит, как Каруза или Шаляпин, усмехнулся Абель и сказал администратору: "Хватит, хватит, остальные заберите себе". Но Герабель Нам их тоже некуда девать, улыбнулся тот. Дарите всем дамам, которые проживают в отеле, и достаточно. Дайте нам побыть одним. Не беспокойте нас. Доктор Авели буквально с силы вытолкнул из гостиной дежурного и горничных и захлопнул за ними тяжелую дубовую дверь. Вольф, уставший, но счастливый, сидел в кресле, держал в руке бокал с шампанским. Абель налил себе шампанского, поднял бокал. Что-то вы, дружище, не пьёте шампанское или не рады ошеломительному успеху? Я не люблю спиртное. Слабо улыбнулся Вольф. И без него голова болит. Спиртное, голубчик, пьют не для того, чтобы болела голова. Назидательно произнес доктор Абель: «Спиртное пьют, чтобы испытать чувство радости, чувство эйфории. Пьют, чтобы стряхнуть с души горести и тяготы каштадневной жизни. А голова болит – это уж милейший потом. Это называется пахмелье. Впрочем, немцам это чувство не знакомо, и евреям тоже». Вот поляки и русские это да. Они ужасно страдают от похмелья. Почему же такое разделение? Да потому что у немцев и евреев срабатывает чувство самосохранения, а поляки и русские у них этого чувства нет. Бесстрашные народы. Хлещут без всякой меры. Я бывал в Петербурге и Москве. Боже мой, как там пьют? Вёдрами. И шампанское, улыбнулся Вольф. Всё, что угодно. Доктор осушил бокал с шампанским, почемокал губами от удовольствия, однако вкусно очень. Раздался стук в дверь. Потом она медленно отворилась, и в гостиную уверенно вошёл фронтоватый молодой человек в клетчатом тёмно-сером костюме и ярко-красном галстуке. Однако дверь за ним не закрылась. В гостиную вошли ещё двое плечистых молодых людей в тёмных костюмах и остановились на пороге. Простите, господа, за внезапное вторжение. Могу ли я поговорить с господином Вольфом Мессингом? Молодой человек, не дожидаясь ответа, шагнул ближе к Вольфу, сидявшему в кресле, чуть поклонился. Прежде всего, хочу вас ещё раз от всего сердца поздравить с таким выдающимся успехом. Ваши способности феноменальны. Послушайте, милейший, остановил его доктор Аберль. Господин Мессинг никого не принимает. Разве администратор не сообщил вам об этом? И вообще, как вы сюда прошли? Прошу прощения, с кем я разговариваю? С той же радушной улыбкой спросил молодой человек. Прежде я вас должен спросить, с кем я разговариваю? Нахмурился Абель. Генрих Мария Канарис. Ко мне вы жор? А это, он указал на мрачных молодых людей у дверей. Мои работники. Так вот, гэр Канарис, потрудитесь сию же минуту покинуть номер. вместе со своими хмм работниками Ну зачем же так грубить? Господина Авель продолжал улыбаться Генрих Канарис. Я пришёл поговорить с вами о важном деле. Если уж вы знаете моё имя, то отвечу вам как можно вежливее. Господина Месинга не интересуют ваши дела, и потрудитесь выйти, иначе я позову полицию. Не надо полицию, доктор произнёс Вольф и отпил глоток шампанского. Я слушаю вас, господин Канарис. Что у вас за дело? Доктор Абель Красноречив развёл руками и отошёл в сторону. Канарис обернулся к своим людям и сделал едва заметный знак рукой. Оба молодых человека молча повернулись и вышли из номера, закрыв за собой дверь. Я хотел бы поговорить наедине, господин Мессинг, если не возражаете, сказал Канарис. Возражаю. От этого человека у меня секретов нет, ответил Вольф, снова отпил глоток шампанского и поморщился. Говорите, пожалуйста. Ну что ж, подумав, проговорил Канарис. Прежде всего хочу ещё раз поздравить вас ваши феноменальные способности вызвали у меня не только чувство безмерного восхищения, но вместе с тем невольно заставили задуматься. Вы так точно настраиваетесь на телепатическую волну любого человека, входите с ним в мысленный контакт, читаете его желания. Канарис замолчал, внимательно глядя на Вольфа. Я слушаю вас. Что дальше? Поторопил Мессинг. Доктор Абель между тем подошёл к столу, налил себе ещё шампанского. Он отпил глоток, насмешливо разглядывая молодого человека по имени Генрих Канарис. Но тут есть определённое взаимное стремление друг к другу. Ваш объект загадал желание и теперь ждёт, когда вы настроитесь на него. И прочитайте то, что он загадал. А если это сделать против воли объекта. Если вы видите человека и хотите узнать, о чём он думает, чего хочет в ближайшие, допустим, час-полтора, а объект этого не знает, неожиданно продолжил Вольф. Допустим, скачки И я настраиваюсь на одного, другого, третьего жокея, и таким образом я могу выяснить, кто из них хочет ехать на победу, а кто не готов к этому или сговорился с кем-нибудь и будет придерживать свою лошадь. А я, зная всё это, смогу сделать верную ставку и сорвать куш. Об этом вы собирались рассказать мне? Господин Канарис, по крайней мере, такие мысли были у вас, когда вышли сюда. Генрих Канарис даже попятился, со страхом глядя на Вольфа Месинга, и забормотал, смешавшись: "Я не право не по себе. Ещё я хотел рассказать вам про рулетку и про карты. А вы действительно страшный человек, господин Месинг". читать чужие мысли это большой грех. Ещё больший грех иметь такие плохие, а точнее сказать, преступные мысли, вставил доктор Абель. Только что вы, господин Канарис, пытались втянуть господина Месинга в преступные действия, и я могу заявить об этом в полицию. Да, да, конечно, можете. Генрих Канарис пришёл в себя, отступил на шаг к двери, а то, что вы выступаете со своими психологическими опытами, которые могут нанести психическую травму зрителю, а лицензии на подобные выступления у вас нет, об этом вы тоже заявите в полицию или это вы предоставите мне? Какую травму? Что за чушь сбрела вам в голову? Я врач широкого профиля, в том числе я практиковал и лечение психоанализом. Значит, эти разрекламированные концерты следует рассматривать как лечение, усмехнулся Генрих Канарис. Интересная получается картина, господа. Людей лечат, когда они об этом совсем не просили. Если через пару дней в газетах появится статьи об этом, вы представляете, что начнётся, господа? Вас сразу арестуют, я об этом даже не сомневаюсь. Но что потом начнётся? Процесс века. Второе дело Дрейфуса. Вы действительно станете знаменитыми на весь мир, ну уж на всю Европу, я просто ручаюсь. Генрих Канарис говорил и не отрывал хищного взгляда от доктора Абеля. Он увидел, как тот побледнел. Как дрогнул в его руке бокал с шампанским, и вино пролилось на ковёр. Доктор спахватился, взял себя в руки, медленно выпил глоток, оценивающе посмотрел на Канариса и не сказал ни слова, хотя было видно, что он лихорадочно раздумывает. "Я вижу, вы серьёзно восприняли мои слова?" И сможете сделать определённые правильные выводы, подчеркнул Генрих Канарис. Поверьте, моё предложение весьма заманчиво. Сколько вы имеете гонораров за эти представления? И сколько вы сможете иметь, если примете моё предложение? Знаете, какие выигрыши бывают, когда первый приходит, допустим, тёмная лошадка, До сорока пяти тысяч марок за один выигрышный билет, господин доктор, до сорока пяти тысяч в одном заезде, а за один игровой день происходит семь заездов. Генрих Канарец выдержал паузу и добавил медленно и вкрадчиво: это золотое дно, господа. И, кстати, никакого криминала. Всё чисто и недоказуемо. И он опять улыбнулся. Совершенно недоказуемо. У меня большая просьба к вам, господин Абель, и к вам, господин Мессинг, подумайте хорошенько. Я приду за ответом послезавтра в это же время. Засим, позвольте, и отклониться. Молодой человек коротко кивнул по очереди Вольфу и Абелью и вышел из номера. Воцарилась долгая тишина. Абель поставил недопитый бокал на стол, торопливо достал коробку с папиросами, закурил и медленно прошелся по гостиной, пуская длинные густые струи дыма. Наконец проговорил. Лицензии у нас действительно нет. Действительно всё может произойти так, как только сейчас говорил этот молодой человек. До уголовного суда, думаю, дело не дойдёт, но скандал может быть огромный. Как говорят русские, знать бы где упасть, соломки подстелил бы. Значит, нужно Прекратить мои выступления, решительно сказал Вольф. Ты с ума сошел, Вольф? Ни в коем случае. Все только начинается и как прекрасно начинается, если бы не этот молодой негодяй. Пойми, Вольф, я ни сколько не преувеличиваю. Тебе нужно развиваться, нужно углублять, усовершенствовать свои уникальные способности, Вольф. Это нужно не только для концертов, славы и денег. Это нужно для науки. Ты понимаешь, Вольф? Я ведь веду записи всех выступлений, всех наших занятий, тренировок. Доктор посмотрел на Мейсинга лихорадочным, тревожным взглядом. Он сильно волновался. Гипноз, парапсихология, телепатия эти явления так мало изучены. Это бездна. Фрейд был глубоко прав, что за этим будущее. Человек не сможет управлять миром, не научившись управлять самим собой. Он не познает мира, не познав самого себя. Вы думаете, это возможно? Что именно? Не понял доктор Абель. Познать самого себя, уточнил Вольф. Разве это кому-нибудь удавалось из живших ранее в этом мире? Но человек всегда стремился к этому, резко возразил доктор Абель. Ибо это и есть стремление человека к истине. Это и есть стремление к Богу. Иначе зачем Господь наделил тебя такими способностями? Он подошёл к Вольфу, наклонился и горячо зашептал на ухо: "Ты понимаешь меня?" "От ваших слов мне становится страшно, доктор", глядя в упор в глаза Абеля, ответил Вольф. Неужели вы не видите, как я страдаю от своих способностей? Вижу. Но ты такой, каким тебя создал Бог, и грешно проклинать свою судьбу, надо жить. Значит, нам надо уезжать из Берлина, из Германии. Подумав, сказал Вольф, конечно, повеселел Абель. Мы немедленно уедем в Цюрих, в Париж. Куда желаете, пан Мессинг? Куда-нибудь подальше. Вы знаете, доктор, меня всё время не покидают нехорошие предчувствия. Глаза Вольфа почернели. Он замолчал, глубоко задумавшись, или скорее впадая в транс. Что ж, предчувствия твои сбылись. Появился этот мошенник и сорвал нам гастроли. Контракты на несколько месяцев вперёд. Хуже не придумаешь. Нет, предчувствия другие. Мне кажется, грядут страшные времена. Мне кажется, скоро будет война. В его черных глазах, словно вспыхнули огни, они всплывали из самой глубины, а заря и лицо изнутри. В эти секунды он не видел никого вокруг, он видел будущее. Доктор Айбл несколько попятился в страхе, не в силах оторвать взгляда от лица провица. На большой театральной тумбе пестрели афиши, и среди них выделялась одна: Вольф Мессинг. Сеансы телепатии и гипноза. Прохожие останавливались и читали. Мальчишки бежали по улице с большими почтовыми сумками на ремнях через плечо. Их крики разносились во все стороны: "Вольф Мейсинг! Сеансы телепатии и гипноза! Предсказание будущего! Невиданный успех! Человек, который читает чужие мысли!" Мальчишек охотно останавливали и раскупали у них газеты. И снова большой зал переполнен зрителями. На сцене Вольф Мессинг и доктор Абель. Представление продолжается. Доктор что-то сказал, обращаясь к залу, и на сцену вышел человек. Вольф Мессинг заговорил с ним, человек кивнул, соглашаясь, и на лице его отразилось неприкрытое удивление и даже некоторый страх. Он покачал головой и развёл руками. Зал взорвался. аплодисментами вольф и абель поклонились на сцену полетели цветы а в зале в гуще аплодирующих находился фронтоватый молодой человек генрих канарис он с улыбкой смотрел на вольфа и силой бил в ладоши вот взгляды их встретились И Канарис весело подмигнул Вольфу. Потом на сцену вышли сразу двое зрителей. Вольф закрыл глаза и что-то мысленно приказал им. Возникла пауза. Зрители смотрели на сцену, затаив дыхание. И вот один зритель медленно подошёл ко второму, взял его за руку, не очень ловко вытащил из рукава рубашки золотую запонку и отнёс её Вольфу. Потом возвратился к своему партнёру, снял свой галстук и надел ему на шею. Зал снова взорвался аплодисментами. Доктор Абель что-то проговорил, пытаясь перекрыть шум и поднимая вверх руки, а потом жестом указал на Вольфа Мессинга. Вольф Мессинг сидел в кабинете за письменным столом. Напротив него на стуле пристроилась пожилая женщина. Она часто сморкалась в измятый мокрый платок. Вольф внимательно изучал фотографию, которую держал в руках, потом посмотрел на женщину и медленно сказал: "Успокойтесь, фрау Грас. Ваш муж жив и здоров. Он в Америке. Он много работает, но уже год от него нет вестей". Всхлипнула женщина и приложила платок к глазам: "Ни одного письма. Он всегда был такой внимательный, Он обещал немедленно вызвать нас в Америку, как только устроится. Он нашёл работу, смею вас уверить, спокойно ответил Вольф. И скоро вы получите от него известие. Правда? Лицо женщины преобразилось, она с надеждой поглядела на Вольфа. А когда будет это известие? У меня двое детей, Гермесинг, я совсем измучилась, так трудно их прокормить. Дела у него пошли Хорошо. Скоро он даст о себе знать, повторил Вольф. Скоро? А когда скоро? настойчиво допытывалась женщина, продолжая прикладывать платок к глазам. Через 2 недели, помолчав, проговорил Мэссинг и вновь повторил уже уверенно: "Да, через 2 недели". "Через 2 недели?" переспросила женщина и робко улыбнулась. "Да, через 2 недели", заверил Мэссинг. И тоже улыбнулся. Благодарю вас, Гермесинг. Женщина поднялась со стула, открыла сумочку, которую до этого держала на коленях, стала рыться в ней бормоча: "Я не могу много заплатить вам, Гермесинг. Это всё, что у меня есть. Оставьте это, я не возьму с вас денег. Только одна просьба. Когда получите известие от мужа, сообщите об этом мне". "Конечно, Гермесинг. Женщина защёлкнула сумочку и попятилась к двери. Вы будете первый, кто об этом узнает. Ещё раз примите сердечной благодарности. Близился полдень. Англистское пасмурное небо едва пропускало солнечные лучи на тихой узкой улочке в пригороде у старого двухэтажного дома толпились десятки журналистов в котелках лёгких пальто, некоторые в одних пиджаках. Многие курили папиросы с длинными мундштуками. Один в клетчатом пиджаке, не такой же клетчатой кепке, надвинутой на глаза, установил на треноги большой ящик фотоаппарата и сосредоточенно возился с ним. Журналист с папиросой во рту достал из кармана жилетки часы, щёлкнул крышкой. Однако без десяти полдень, а почты всё нет, господа. Привезёт ли почтальон письмо? Вот что меня больше всего интересует, проговорил второй. Господа, если письма не будет, я разгромлю этого шарлатана в завтрашнем номере, сказал третий репортёр дымя папиросой. Я наконец доберусь до него. Ото, что вы возитесь с этой бандурой? Надейтесь снять обезумевшую от счастья фрау Грас с письмом в руках. Надеюсь, коротко ответил фотограф в клетчатой кепке. Послушайте, господин Вернер, отойдите от дверей. Из-за вас ничего не будет видно. В это время в глубине улицы показалась почтовая карета. Почтальон, толстяк в форменном темно-синем мундире с блестящими медными пуговицами и форменных же фуражке, правил лошадью сидя на козлах. Господин Штрумф! в хором закричали репортеры. Что вы везете, фрау Грас? Господин Штрумф принял важный вид и не ответил, словно не слышал вопроса. Лошадь остановилась точно напротив подъезда, украшенная дырявым жестяным навесом. Почтальон Штрумф медленно слез с козла, не обращая внимания на журналистов, открыл дверцу кареты, покопался в почтовой сумке, достал оттуда жёлтый с сургучной печатью конверт и торжественно прошествовал к входной двери. Неужели это письмо для фрау Грас? Спросил репортёр с папиросой: "Да?" коротко ответил почтальон. "А ну из Америки?" "Да." Последовал такой же короткий ответ. "Эй, Штрумф, остановись-ка!" зычно произнёс фотограф. Талстяк Штрумф послушно остановился и приосанился. Перед собой на уровне груди он держал жёлтый конверт. Вспыхнул магний, поднялось облако дыма, Фотограф разогнулся от ящика, довольно улыбнулся: "Эй, Штрумф, тебя хорошо снимать, ты такой большой!" Штрумф тоже улыбнулся и вошёл в подъезд. Репортёры с шумом бросились за ним. В квартиру фрау Грас они ворвались лишь тогда, когда она уже прочитала письмо. Рядом с ней стояли два подростка, а женщина возбуждённо говорила, и слёзы текли у неё по щекам. Он жив. Он пишет, что скоро вышлют нам деньги на дорогу. У него там своё дело. Мы поедем в Америку. Фрау Грас всхлипнула и заплакала в голос. Дети стали обнимать её, успокаивать, и в это время раздался грубый голос фотографа: "Ну-ка, посторонитесь". Он внёс в комнату треногу с тяжёлым ящиком, который держал на плече, поставил на пол, раздвинул опоры треноги и склонился к ящику, блестевшему глазам объективом. Рауgras, я должен запечатлеть вас. Завтра вы увидите себя и своих счастливых детей в газете.